Глава седьмая. Милфа. «Всю ночь мне снится море, глаза Серкана, и я даже не знаю, какая бездна более пугающая и манящая одновременно. Просыпаюсь я на этот раз пораньше и уже не пропускаю завтрак. Впереди большие планы. Сегодня намечена прогулка по Стамбулу, вечному городу, где я мечтала побывать много-много лет». Вещей у меня, в принципе, немного, потому я предусмотрительно решаю взять с собой почти все, тем более, что в Стамбуле у меня запланирована ночевка в одном из отелей сети, принадлежащей тому же владельцу. Это тоже тестирование формата гостеприимства. Отель камерный, бутиковый, с большим спектром спа-услуг. А Почему бы и не сходить в хамам и на массаж, ведь я так давно этого себе не позволяла. «Прощаюсь с менеджером на ресепшн вежливо и сердечно. Она большая, молодец. В целом, отель классный, чтобы я там не вредничала. Если еще и экскурсионный тур от отеля окажется крутым, то это направление точно будет излюбленным для наших vip клиентов «Когда сажусь в авто, которое должно доставить меня до аэропорта, подложечка ёкает». Вчера я почти сбежала от Серкана, даже не поблагодарив за увлекательную экскурсию. Закрываю глаза и снова вспоминаю его глаза, крепкое тело и руки. Хватит! На вождение отступи! Не стоит забывать, что Серкан – работник сферы услуг. Сколько таких тридцатилетних туристок с баблом он видел за свою жизнь! Наверняка одинокие приезжающие на отдых девушки с возможностями ждут от таких волооких красавцев в поло с прессом сразу чего-то более близкого. Его нельзя винить в том, что он слишком смело и переходил черту за чертой. Просто это я немного не из той оперы, а зря, а жаль. Вот что не говори, а есть между женщинами две большие разницы». Одни смело из головой сразу ныряют в приключения, а другие, как я, цепляются за правила, приличия, принципы и прочие отягощения и остаются на берегу или на яхте, не прыгают в лазурную пропасть. Перелет занял два с лишним часа, не близко, прямо как до Сочи из Москвы. А кажется, что Турция совсем небольшая, а она целый мир и очень разнообразный. Я все больше влюбляюсь в эту страну и ее людей. Рейс внутренний, и потому, помимо туристов, у нас на борту полно местных. Какие же они все разные и очень красивые. Какие-то совсем европейской внешности. Какие-то жгучие восточные красавцы и красавицы. Мне приятен их тягучий язык, который вроде бы и нежный, но совсем не женственный». Приятно, как ненавязчиво солнце заигрывает с идеальными, почти сказочными облаками за окном. Я пытаюсь уйти в чтение книги, но меня все больше поглощает окружающий мир. Я словно бы открываю для себя Турцию изнутри и уж точно рада, что решила посвятить последние два дня поездки в Стамбул. Крутизна сервиса определяется еще и умением принимающей стороны быстро и безболезненно адаптироваться под твои резко меняющиеся планы. Ребята с турецкой стороны отработали на все сто, так что наша начальница встретит от меня однозначно только самые высокие отзывы об их сервисе и работе. Быстро выхожу из кишки наружу, минуя все формальности, связанные с таможенным контролем, и быстро направляюсь в зал прилета, где меня должен ждать гид, и цепенею, когда вижу прямо у входа сразу после раздвижных дверей серкана. Это что за прикол? недоуменно и немного даже враждебно выдаю я, так как внутренние инстинкты срабатывают явно не в мою пользу. «И тебе, здравствуй!» Невозмутимо отвечает парень, который не изменяет своему стилю и сегодня надел очередную белую футболку и джинсы. Хорош, гад. Все это видят и оглядываются на него с жадным интересом, притом, даже местные женщины. «Вообще-то я ждала гида-историка, а не морского волка. За грубоватым сарказмом скрываю тотальную панику. Это что, два дня мы будем с ним наедине в этом городе?» «А я еще говорила что-то хорошее про сервис, принимающей стороны». И снова этот блеск в глазах, азартный. Сейчас я, наконец, нашла ему определение. Властный блеск, мужской, хозяина положения. Если бы я тогда знала, что это он развлекался так со мной, в кошки-мышки играл. «Я же сказал тебе, что Серка назначает лучший из лучших, Ольга. Я буду твоим гидом». Я в этом лучший. Давай лучше свои вещи сюда». Молча протягиваю ему небольшой чемодан. Хмыкаю саркастично. «А твое руководство, походу, экономит на обслуживающем персонале, да?» Мне просто интересно, что ты можешь мне рассказать о Стамбуле. Я вообще-то, если ты до сих пор не понял, не какая-то там жаждущая горячих приключений Милфа, а хорошо разбирающаяся в истории женщина, которая вообще-то приехала инспектировать ваш сервис. Серкан начинает открыто хохотать, сверкая своими шикарными зубами. Разворачивается и игриво кивает мне, приглашая следовать за собой. «Милфа?» «Это забавно!» – хохочет он в голос. «Ты не Милфа!» «Вот именно, что я не Милфа!» – возмущаюсь я. Понятия не имею, что именно значит это странное слово, но слышала его пару раз от 17-летнего младшего брата и его друзей. Так они обозначают женщин за 25. Они, конечно же, кажутся им уже неимоверно старыми». «Серкан подводит меня к чистенькому, новёхонькому «Мерседесу-кабриолету» – неплохой такой сервис – закидывает чемодан в багажник. пораженно смотрю на то, что сам садится за руль. Сажусь сзади на пассажирское сиденье. Он усмехается. «Тебе интереснее будет спереди, Ольга?» Я было суплюсь, но внутренне соглашаюсь и пересаживаюсь». Или опять вам не срабатывает эта странная и пресловутая кротость в его присутствии? Мы выезжаем с парковки. Стамбульский аэропорт гигантский, и его масштабы ощутимы, как, наверняка, и масштабы огромного города. Милфа, Ольга, это на английском, и значит, это аббревиатура Mother of Mine Friends That I Want to Fuck. Я замираю. Тут же краснею до кончиков волос. Мать твоего друга, которую я хочу. И ее используют обычно в порно. Для обозначения возрастного порога героини. Поджимаю губы. А ты, я смотрю, знатный эксперт порно. Много смотришь? Он смеется. Смотрел, конечно, как и все, когда студентом был. У нас э, сложно с сексом, если ты молодой и безденежный. И потому многие хотят быстрее жениться, чтобы было с кем. «И ты женат?» – не унимаюсь я, войдя в какой-то идиотский кураж. «Нет, не женат», – продолжает улыбаться и откровенно рассматривать меня. «Потому и такой знаток порно?» – усмехаюсь. «Взаимосвязь?» – не понимает он. «Ты только что сказал, что у молодых и безденежных сложно с сексом». Он понимает мои слова теперь и долго и весело смеется. Нет, Ольга, если ты об этом, сексом у меня нет проблем. А, ну да, продолжаю я, русские туристки дают. Черт, я перегибаю палку. Зачем? Вот куда лезу? Он вскидывает бровь и перестает смеяться. Ты права. И русские туристки, и не только... «Ну что, мы продолжим обсуждать мою сексуальную жизнь или все-таки займемся Стамбулом?» «Нет-нет, если ты хочешь заняться чем-то еще, я... Я не из таких!» «Резко осекаю его я. В очередной раз хочу провалиться под землю. Не получается!» «Отворачиваюсь к окну. Расслабься!» «Снова слышу его бархатный голос. Я родом из Стамбула. Это мой родной город, и лучше, чем я, его не покажет тебе никто!» Пошутили и хватит. Теперь давай знакомиться с городом.